1 2 3 4 5. Почему-то нужно было уже в 8:00 утра прибыть в приёмный покой с направлением, собранной сумкой. В ней: памперсы и чепчики для новой жизни и домашний халат для себя, и ждать госпитализации. Я приехала на такси одна. А до этого встала в 6:00 утра и собирала в потёмках вещи. Жизнь предстояла длинная, тоскливая, Кесарево сечение планировалось только через неделю. В приёмном отделении мужья и жёны, и матери, жон и мужей. Беременным жёнам уже выдали больничные обмундирования, резиновые тапочки, ситцевые халаты с хохломскими цветами, на подоле инвентарный номер, отделение и этаж. Они ещё как будто вместе с сопровождающими, но уже видят другой берег. Слышит зовущие оттуда голоса. Лампочка на двери то и дело загорается, приглашая новенькую. И наступает время расставания. Суета, волнение, мужья смотрят в пол, а матери и жен дают последние наставления. Вот такими пеленками заворачивать в первый слой, а вот этой, толстой, байковой, во второй, чтобы потеплее. Молодая женщина кладет в пакет пуховик, зимние сапоги, и передаёт мужу. А пятилетний сын обращается к ней лицом, состоящим из будущих слёз. Она гладит сына по плечу. У неё краснеет лицо, но она держится, не срывается в плач, и не улыбаясь, не прощаясь с сыном, заходит в смотровую. Отец сулит мальчику какие-то приобретения, новую машинку, робота-конструктор, и собирать его быстро-быстро. А мальчик всё дрожит телом, но не плачет. И вот они уже почти снаружи, когда раздаётся крик. Медсестра в смотровой говорит мне: "С такой сумкой нельзя". "Как нельзя? Это же специальная сумка для роддома". "Эту сумку пусть вам приносят на выписку, а нам нужны пакеты". "А где мне взять пакеты?" "Купите в магазине". "Но поблизости ни одного магазина". Я здесь одна. У меня болит живот, и очередь. Я 2 часа просидела в очереди. Ничем не можем вам помочь, отвечают. Я выхожу в коридор, спрашиваю у всех. У кого-нибудь есть пакеты? Какие? Полителиновые с ручками. Равнодушно качают головой в ответ. Но чья-то мать вынимает из сумки пакет. Как чувствовала, много взяла и отдаёт их мне. Медсестра торжествует. Ну вот, как быстро нашли, а возмущались. Я снова перекладываю. В один пакет новорождённое, незащищённое, белое и мягкое. В другой чашку, ложку, нижнее бельё. Всё прилюдно. И медсестра смотрит, что там у меня есть, и комментирует. «Для ребёнка ничего, кроме памперсов, не надо. У нас здесь всё своё». Я продолжаю бесстрастно перекладывать, а потом иду в комнату с белым кафельным полом, где синяя кушетка, непереносимая белезная пустота кафельных стен. Мне смят живот, слышут сердце ребёнка. Оно бьётся во мне, и это чудо, это тайна, это то, что сводило меня с ума всё это время. А я лежу на детской пелёнке в раскрытом халате, стучу зубами от холода и смотрю на лампочку, голую, жёлтую. Из какой-то двери раздаётся нечеловеческий крик. Я вскакиваю. Медсестра говорит, что вы так дёргаетесь, женщина, это рожают. И я снова ложусь. А в палате пять человек. Я лежу у окна спиной ко всем, а так на дует. Заходит вырач, берёт с пустой кровати шерстяное одеяло и подтыкает им щель в окне. Я проваливаюсь в сон и вижу дочку, почему-то кудрявой. Мы обе в белых платьях. Уже лето, Я несу её на руках. Заходит медсестра. Влодарунская, вы чего разлеглись? Почему не сдаёте анализы? Где ваш КТГ? Быстро. Я встаю. В очереди на УЗИ сидят и разговаривают родившие и неродившие женщины. Главные те, кто после родов. Они совсем с другой планеты. В синих байковых халатах не по размеру, усталые, с серыми нежными лицами. У кого-то из них любовь, у кого-то отчаяние. Они проходят к врачу без очереди, их ждут дети, плачут в боксах, куда их временно забрали. Их растерянные матери в повязанных платках сами словно брошенные дети. Кто кого может защитить? Они ходят еще тяжелее, чем беременные. Кто после кесарева, у кого-то разрывы и швы, сидеть нельзя, стоять больно. Она говорит... У меня молоко не пришло, а у другой шишки на груди мастит, температура 40. А у одной после кесарева загнаился шов, и температура огромная. А другой оставили послед и будут удалять матку. А я думаю, будет лето. Мы с дочкой в белых платьях. Я держу её на руках. На четвёртом этаже заплакал только что родившийся ребёнок. Замерли родившиеся и ещё готовящиеся, словно услышали волшебный зов. Столовый суп, мясной пирожок и компот из сухофруктов по половнику в чашку. Моя чашка тёмно-синяя, глиняная, узкая, словно кувшин, из которого безуспешно угощалась в гостях у жавля хитрая лиса. Подруга привезла эту чашку из Праги, где у неё было свидание с мужчиной из Колумбии, гостившим однажды у Маркиса. и привёзшим 100 лет одиночества с автографом писателя. Я помню тот вечер. Мы рассматривали почерк Маркеса, и Йоко, японка, с которой моя подруга снимала квартиру, говорила: "Я так завидую вам русским, у вас голубые глаза. Я люблю мужчин с голубыми глазами". Вечером муж вызывает меня в приёмный покой. Время свидания кончилось, но его впустили. Мы сидим вдвоём, разговариваем, тихо и тепло. Ещё неделя, говорю я ему. Ещё неделя до родов, а потом ещё неделя и домой. Перед отбоем повторение одного и того же ритуала: давление, взвешивание. Кефир, кому кефир, кричат из столовой. В холле смотрят, пусть говорят. Беременные прогуливаются парами по коридорам. Двери в палатах открыты. Из одной выходит, держа рукой живот, девушка с измученным и испуганным лицом. Медсестра, не отворачиваясь от телевизора, говорит: "Засекайте время схватки каждые 5 минут". И беременная вползает обратно в палату. Всю ночь горит тусклый свет. Дверь в коридор открыта. Из каждой палаты кто-то выходит и возвращается обратно. У меня отнимаются ноги, словно по ним ударили молотком. Я сажусь на кровать и снова ложусь. Переворачиваюсь с одного бока на другой. Ноги как будто раструблены и болят. Я тоже выхожу в коридор и возвращаюсь в палату. Сколько времени? спрашивает меня соседка слева шёпотом. 3 ночи. Я отвечаю тоже шёпотом. Живот болит. Да. И у меня, наверное, ночь рожу. Я ложусь и засыпаю. Но через полчаса просыпаюсь от тяжести огромной руки, давящей на живот. У меня схватки, да? спрашиваю я свою сопалатницу. Ищу дежурную медсестру. Она не на своём посту, а спит за ширмой на диване. Я нахожу её по голосу. Что вы такую панику развели? Идите, складывайте вещи. Я снова перекладываю: зарядник, телефон, плацента, кружку, ложку, халат в белый пакет, подписываю: Златорумская в послеродовую палату. Быстро мою голову под краном. Медсестра заходит в палату: "Идёмте". Мы едем на лифте на четвёртый этаж в царство рожающих. Холодный комнате с белой плиткой на стенах. Медсестра забирает мой халат, даёт взамен холщёвую серую сорочку с огромным вырезом. В ней видна грудь почти полностью, но уже всё равно, ничего не важно. Можно идти голый. Тела нет и нет стыда. Ногти на руках и ногах мажут йодом. Высокие бахилы перевязывают на ногах холщёвыми верёвками. Платок на голову. Я повязываю голову платком. В зеркале отражается моё лицо. Я похожа на арестантку. В операционной уже ждут врачи и медсестра. Я лежу на гинекологическом кресле. Обе руки подключены к капельницам. У меня стучат зубы. Врачи гладят мне по ноге. Укроти её, укроти пока. Я боюсь наркоза. У меня была клиническая смерть в детстве. Я боюсь всё душя. Лица в белых масках склоняются надо мной. «Катя, посмотрите на меня, посмотрите!» Лица застилаются легким туманом. Голоса у всех преувеличенно громкие. «Как назовете дочку?» «Вера», отвечая я не своим голосом, уже отделяясь от тела. «Катя, вы меня слышите? Давайте считайте до пяти», говорят мне уже сверху. Маски с их лиц исчезли. Кажется, что лица просто заклеены пластырем. «Считайте до пяти, начинайте!» «Один?» Начинаю я. И это последнее, что я успеваю сказать.